Недолго поколебавшись, Ирина выбрала третий вариант. Первые два ей как бы того, ну, сами понимаете. Тут же из викиной сумки была извлечена заботливо припасённая кассета, а сама реабилитаторша величественно ударилась намекающе сообщив, что ее ждут танцовщики и пожелав не впадать в панику. После ухода Вики Ирина минут десять сидела в тишине, прислушивалась к своему внутреннему миру. Полегчало вдруг. Не так, чтобы уж до потолка скакать и беззаботно насвистывать, но довольно ощутимо. Частичка широченно Викиной души, капнув царящим бальзамом в глубокую чашу подружкиного горя, в какой-то мере нейтрализовала кипение душевного ненастья сообщила мятущимся беспорядочным мыслям некую упорядоченность и спокойствие да и коньяк по всей видимости свою роль сыграл ирина никогда не пила столь крепких напитков в такое время и в таком количестве а тут махнула не задумываясь и ничего пошло как надо решила чтобы голову не ломать душу не тиранить временно принять на веру викины утверждения по поводу мужиковской никчемности и скотоподобности, а заодно посмотрела крестную мать. Вика хоть книг не читает, и глубинно невежественно, зато, как сказал классик, сердцем чует и интуитивно, как дикий зверь, выбирает правильный путь в жизни. А еще гранадерша по праву могла считаться экспертом не только по мужской половине и изысканным кушаньем, но и по части хороших видеофильмов. Потому что в этой жизни только тем и занималась, что ела, пила, имела, кого хотела, и с утра до вечера валялась на диване, просматривая в день по пять-шесть фильмов. Крестная матери не понравилась. На Стякинске в роли мафиозной Донны смотрелась очень даже ничего. Надо будет впредь периодически посматривать видео, Зря раньше игнорировала в угоду самоистязанию. Что-то в этом есть. Мораль фильма вполне соответствовала Ирининому умонастроению и вписывалась в рамки ахнувшего вчера события. Все просто. Нужно всех подряд мочить и травить, как на сельхозработах по ликвидации вредных насекомых. Вот только вопрос, кого мочить и травить? «Гада Ибрагима, понятно. А дальше?» «Ибрагим что? Мелкая сошка, исполнитель». Слегка привела себя в порядок, намакияжилась, прокатилась к родителям, объяснила все подробно, подключила к процессу. «Да мы их в порошок сотрем!» — торжественно пообещал папа и тотчас же принялся названивать по разным адресам, подставных властителей мира сего. ну и ничего путного из этого не вышло, как ожидала Ирина. Нагрозные, вы на кого руку подняли? И... Да вы понятия не имеете, с кем связались. Точно же нашелся ответ. Престарелых стращатели корректно поправили юридическим тоном. Сейчас, где не восьмидесятые, вы тут забылись немножко. Верховенство закона у нас, демократическое государство, а место имеет особо опасное деяние, перед следствием все равны, и неужели мы вновь столкнулись с протекционизмом и замшелой попыткой давления силой авторитета? Проглотили. Обещали бороться искать, найти и не сдаваться. Заверили клятвенно, что подключат скрытые резервы, Подтянут свежие силы, изыщут, подымут, возбудят и вообще все утрясется. Верилась с трудом. Старая система заметно проигрывала по всем статьям новой агрессивной силе, не выбирающей средства. На следующий день Ирина по настоянию Назаряна явилась с утра в головной офис. Коммерческий собрал в зале совещание управления сделал краткое объявление по сути происходящего. Ирина неоднократно здесь бывала интересовалась ходом дел фирмы, знала многих сотрудников по именам. Сейчас сидела, боясь поднять глаза и дышала через раз, как будто кто-то вылил на нее ведро помоев, и вокруг стояла нестерпимая вонь. Новый президент Иры – Ира-рогоносительница. Вышколенные управленцы вели себя прилично, эмоции не проявляли, поздравили с назначением на высокий пост и разбежались по рабочим местам. Спасибо и на этом. В кабинете Назарян поинтересовался, какие-нибудь новшества будут, указания, изменения? Какие указания? Работай, ты все знаешь. Я тебе в течение этих двух недель буду нужна. Подъезжай ежедневно к девяти утра, если не затруднит, на полчасика. На совещании поприсутствовать, бумаги подписать. Хорошо? Хорошо. Все-таки подумала, надо отдать должное походливому мужу Лану очергину Несомненный дар организатора видится во всем. Умеет собирать вокруг себя талантливых и преданных людей. Все руководство, друзья, единомышленники. Каждый кровно заинтересован в сохранении имеющих место позиций, процветании фирмы, до последнего будут упираться, не дадут развалиться так славно начатому делу. «Может, что-нибудь поменять в кабинете?» Сердовольно заботился присутствующий Лёва. «В соответствии с изысканным дамским вкусом». «Да, пожалуй, вот эту дрянь, пожалуй, убрать». Ирина ткнула пальцем, висевший сбоку от стола плакатик. «И... у нас где охотничьи трофеи продаются?» «А что такое?» Лёва изобразил готовность все бросить и, сломя голову, мчаться в этот самый магазин с трофеями. «Что-нибудь натуральное? В смысле натуралистическое?» «Ага, натуральные Ирина жалчно хмыкнула. Нужно купить самые большие рога, оленьи, что ли, и пришпандорить на место этого дрянного плакатика, чтобы все были в курсе и вопросов не задавали. Лева покраснел, сконфузился и, промычав что-то нечленораздельное, перешел к деловой части. Необходимо было обсудить ряд вопросов юридического плана, связанных с пресловутым районным филиалом чтоб ему сгореть в одночасье. В этот же день Ирина проявила непредусмотренную регламентом самодеятельность. Пыталась пообщаться с представителями концерна. Тамошние ребята выразили страшное недоумение по этому поводу. Мы, мол, даже не представлены друг другу. Понятия не имеем, с кем имеем честь и вообще имеем ли. Ногами топать не стала, как советовали, сдерживала эмоции, но про Ибрагима упомянула. Обещала, что они еще поплачут, пожалеют, прибегут в ноги, кланяться. Но будет поздно. Ох, как же будет поздно! За такую самодеятельность Назарян, узнавшая о звонке спустя минут десять, СБ Ирины подслушивала, не иначе. «Ирину!» И заругал последними словами «Только портишь все, голубушка! Договорились же, какой линии придерживаться! Ну что за ребячество?» Обещала, что больше не будет, но на душе стало чуточку легче. Так им, гадам. Вот, собственно, и все. Никаких особых изменений, как в Иринином течении жизни, так и в жизнедеятельности фирмы, не произошло. Журналюги рвались пообщаться, отшили. Следователь навестил, уточнил, каков был характер отношений с мужем, как он себя проявлял, не имели ли места необоснованные вспышки гнева, отклонения психического характера, что она делала в момент совершения преступления. В общем, чушь всякую нес. Ирина терпела его минут пять, потом... Прогнала под благовидным предлогом. С мужем общаться не пыталась, хотя за деньги можно было организовать. Видеть его не хотела, предателя, изменщика гадкого. Как вспомнит, респектабельная холодность и чопорность слетают, как шелуха. Жгучие слезы обиды на глаза наворачиваются. Хочется орать в голос мужелан. Сволочь, скотина, за что? Ее чистую, светлую, непорочную, вот этак подскотский. Нет, решительно права Викуша. Все они ничтожества, и поступать с ними следует соответственно.